Глава 17. Вот оно. Мне конец. Не следовало мне выходить и Стефани. Ребекка, мне нужно поговорить с вами, холодно чеканит Элинор. Тотчас на ней длинное чёрное пальто и непропорционально большие чёрные очки, вылетея гестаповка, не иначе как всё разнюхала. Она говорила с Робин говорила с Алисией, явилась разоблачить меня перед командованием и приговорить к каторге. Я, э, занята, бормочу, я пытаюсь улезнуть обратно в Тифани. У меня нет времени на болтовню. Это не болтовня. Всё равно, это очень важно. Допустим, это может казаться важным, в отчаянии говорю я, но давайте смотреть на всё в перспективе. Это всего лишь свадьба. Если сравнить это, скажем, с международными договорами, у меня нет ни малейшего желания обсуждать свадьбу, хмурится Элинор. Я хочу поговорить о Люке. О Люке? Ошеломлённая, я таращусь на неё. А как? Вы говорили с ним? В Швейцарии я получила от него несколько тревожных сообщений. А вчера пришло письмо. Я немедленно вернулась домой. И что было в письме? Я как раз направляюсь к Люку, продолжает Элинор, пропуская мои слова мимо ушей. Хотелось бы, чтобы вы меня сопровождали. Правда? А где он? Я только что разговаривала с Майклом Элиссом. Этим утром он отправился на поиски Люка и обнаружил его в моей квартире. По-видимому, Люк хочет со мной побеседовать, помолчав, она добавляет. Но прежде Я бы хотела побеседовать с вами, Ребекка. Со мной? Зачем? Прежде чем Элинор успевает ответить, хлынувшая из дверей Тифани толпа туристов на мгновение разделяет нас. Можно воспользоваться моментом и слинять. Вот оно, спасение. Но мной владеет любопытство. С чего это Элинор захотелось со мной беседовать? Толпа рассасывается. И мы снова оказываемся лицом к лицу. Прошу, Элинор кивает в сторону обочины. Моя машина ждёт. Хорошо, я еле заметно пожимаю плечами. Когда я оказываюсь в отделанном плюшем лимузине Элинор, страх немного отступает, а когда я смотрю на её бледное, непроницаемое лицо, страх и вовсе сменяется ненавистью. Это женщина, которая использовала Люка, женщина, которая плевала на собственного 14-летнего сына. Спокойно расселась в своём лимузине. Всё ещё держится так, будто владеет всем миром, будто не совершила ничего дурного. Так что было в письме Люка, спрашиваю я? Оно было сумбурное, взбивчивое и невразумительное. Кажется, у него какой-то Она делает царственный жест холодной рукой. Нервный срыв. Вот именно. От чего? А как по-вашему? Отзываюсь я, не сумев скрыть саркастические нотки в голосе. Он очень много работает, произносит Элинор. Порой, пожалуй, слишком много. Это не работа. Я уже не могу сдерживаться. Это всё вы. Я? Она хмурится. Да, вы. То, как вы с ним обращаетесь? Что вы имеете в виду? спрашивает Элинор после минутного молчания. Послушайте её, она искренне озадачена. Добрости? Да Возможно ли быть настолько бесчувственной? Хорошо. С чего бы начать? Да с вашей благотворительности. С благотворительности, над которой он трудился не покладая рук. С благотворительности, которая, как вы обещали, пойдёт на пользу его компании и надо же не пошла потому что все заслуги вы приписали себе вот это да и почему я раньше так селенер не разговаривала ноздри элинор слегка раздуваются я отлично вижу что она злится это превратный взгляд на события ничуть не превратный вы использовали люка он никогда не жаловался Он бы и не стал жаловаться. Вы сами должны были видеть, сколько времени он отдаёт вам. И всё впустую. Вы даже его сотрудницу забрали к себе. Уже одно это могло обернуться для него неприятностями. Согласна, говорит Элинор. Что? Я застываю. Использовать сотрудников Brendan Communications была не моя идея. Наоборот, я возражала против этого. Всё произошло по настоянию Люка. И, как я Люка уже объяснила, вина за статью лежит не на мне. Возможность дать интервью появилась в последнюю минуту. Люк был в отлучке. Я очень много и рассказала журналисту об участии Люка, и дала ему литературу о Brendan Communications. Журналист обещал всё прочитать, но ничего не использовал. Уверяю вас, Ребекка, я тут ни при чём. Чипуха Приличный журналист не отмахнулся бы от такого. Хм, а может и отмахнулся бы. Припоминаю, что в бытность свою журналисткой я пропускала мимо ушей половину того, что говорили мне интервьюируемые. И уж тем более не читала всю ту муть, которую они меня нагружали. Ну, что ж, не хотя соглашаюсь я. Допустим, это была не полностью ваша вина. Но не это главное. Не это так расстроило Люка. Несколько дней тому назад он решил поискать старые семейные фотографии у вас дома, но не нашёл. Зато нашёл письма своего отца. Все они про то, что он был для вас нежеланным ребёнком, про то, как вы не хотели встретиться с ним, пусть даже всего лишь на 10 минут. По лицу Эленор пробегает судорога, но она молчит. И это вызвало ещё более тяжёлые воспоминания. Например, как Люк приехал в Нью-Йорк, чтобы повидаться с вами. Сидел возле вашего дома, а вы отказались признать его. Припоминаете, Элинор? Я знаю, что это жёстко, но мне плевать. Это был он, произносит Элинор наконец. Конечно, это был он. Не притворяйтесь, что вы этого не знали. Как, по-вашему, Элинор, почему он так выкладывается? Почему при первом же удобном случае перебрался в Нью-Йорк? Ясное дело, чтобы произвести впечатление на вас. Сколько лет он был одержим этой целью? Неудивительно, что теперь он дошёл до точки. Честно говоря, если учесть, какое у Люка было детство, я поражаюсь, что он продержался так долго. И тут мне приходит в голову, что Люку Может и не хотелось бы, чтобы я обсуждала его тайный невроз с его матушкой. Ну и пусть. Всё равно уже поздно. И потом, должен же ведь был кто-то высказать всё это Элинор. У него было счастливое детство, произносит она, устремив неподвижный взгляд в окно автомобиля. Мы останавливаемся на перекрёстке, и я вижу, как проходящие мимо люди отражаются в стёклах её солнечных очков. Но он любил вас, свою мать, и знать, что вы были там, но просто не захотели его видеть. Он злился на меня. Разумеется, злился. Вы же бросили его и умотали в Америку, даже не вспомнив о нём. Абсолютно счастливая. Счастливая. Элинор поворачивает голову. Вы считаете меня счастливой, Ребекка? Я резко умолкаю. Кстейдо своему в жизни не задумывалась счастлива Элинор или нет. Я думала только, какая же она дрянь. Не знаю. Я приняла решение. Я связана им. Это не значит, что я о нём не сожалею. Элинор снимает солнечные очки. И я стараюсь не выдать потрясения от её вида. Кожа натянута ещё туже, чем раньше. Под глазами залегли синяки. Несмотря на недавнюю подтяжку лица, выглядит она старше и кажется чуточку более уязвимой. Я узнала Люка в тот день, тихо говорит она. Так почему не подошли к нему? В машине повисает тишина, и вдруг Еле шевеля губами, Элинор произносит: "Я побоялась". "Побоялись?" с недоверием переспрашиваю я. Не могу представить себе, чтобы Элинор чего-нибудь боялась отказаться от ребёнка. Страшный шаг. Принять дитя обратно в свою жизнь шаг не менее значительный. Особенно когда прошло столько времени. И к такому шагу я не была готова. Я не была готова его увидеть. И вы даже не хотели поговорить с ним. Не хотели узнать его. Может быть, я этого хотела. Я вижу, как вздрагивает жилка прямо под левым глазом. Отзвук чувств. Некоторые люди легко бросаются навстречу новым впечатлениям. Другие. Нет. Другие отступают. Возможно, вам трудно это понятие, Ребекка. Я знаю, что вы импульсивный, отзывчивый человек. Это одно из тех качеств, которые восхищают меня в вас. Да уж, саркастически хмыкаю я. Вы о чём? Бросьте, Элинор. Довольно этих игр. Я не нравлюсь вам и никогда не нравилась. Почему вы так решили? Шутите, что ли? Ваши привратники не впускают меня на мой собственный праздник. Вы заставляете меня подписывать брачный контракт. Я никогда от вас доброго слова не слышала. Случившаяся на празднике ошибка организаторов. Я очень сожалею. Элеонор слегка хмурится. Но я не могу понять ваше недовольство по поводу контракта. Без него никому не следует вступать в брак. Она выглядывает в окно. Приехали. Машина останавливается и шофёр выходит, чтобы распахнуть перед нами дверцу. Эленор смотрит на меня. Вы мне нравитесь, Ребекка. Очень. Она выбирается из машины, и её взгляд упирается в мои туфли. У вас поцарапана туфля. У неё поношенный вид. Видите? Вздываю я. Поняли, о чём я? О чём? Эленор смотрит на меня ничего не выражающим взглядом. Всё. Удаюсь. Квартира Элинор залита утренним солнцем и абсолютно тиха. Поначалу я решаю, что Элина ошиблась, и Люка здесь нет. Но мы входим в гостиную, и я вижу его. На хмурив лоб, он стоит у окна. Люк, с тобой всё в порядке? осторожно спрашиваю я, и он резко разворачивается, потрясённый. Бекки, что ты здесь делаешь? Я случайно встретила твою маму в Тиффани. Где ты был всё утро? Бродил то там, то здесь. Думал. Элинор смотрит на Люка, и на лице её ничего нельзя прочесть. Тогда я пойду, пожалуй, неловко бормочу я. Если вы двое хотите поговорить? Нет, произносит Люк. Останься. Это не займёт и много времени. Я присаживаюсь на подлокотник кресла. Никогда не любила атмосферу в этой квартире. А сегодня здесь вообще как в комнате ужасов, если не хуже. Я получила твоё сообщение, говорит Элинор. И твоё письмо, которое мало что прояснило. Она резким движением срывает с рук перчатки и кладёт их на кресло. Я не понимаю, в чём ты пытаешься меня обвинить. Я здесь не для того, чтобы обвинять тебя. Люку, явно стоит немалых усилий сохранять спокойствие. Просто довожу до твоего сведения, что сделал кое-какие открытия. Первое. Меня обманывали долгие годы. Я ведь никогда не был тебе нужен, правда? Но ты позволила мне верить, что это не так. Не будь смешным, Люк, отвечает Элинор после непродолжительного молчания. Ситуация была куда сложнее, чем ты себе это представляешь. Ты играла на моей слабости. Ты использовала меня и мою компанию. Ты обращалась со мной как, лёгко омолкает, тяжело дыша, но быстро берёт себя в руки. Самое печальное то, что одна из причин, по которым я приехал в Нью-Йорк это ты. Мне хотелось быть поближе к тебе. Узнать тебя так же хорошо, как Бекки знает свою мать. Я в тревоге вскидываю голову. Меня они впутывать дурацкая трата времени. Голос Люка звучит хрипло. Не уверен, что ты вообще способна на такие отношения. Довольно, произносит Элинор. Люк, пока ты в таком состоянии, С тобой невозможно разговаривать. Они стоят друг напротив друга, и только сейчас я замечаю, как они похожи. У обоих появляется это пугающее отсутствующее выражение лица, когда дела становятся плохи. Оба слишком высоко задрали для себя планку, и оба куда более уязвимы, чем думают окружающие. А тебе и не нужно со мной разговаривать. Я ухожу. Не меня, не Бэкки, ты больше не увидишь. Я чуть не падаю с подлокотника. Он что, серьёзно? Ты городишь ерунду, бросает Элинор. Попечителям фонда Элинор Шерман я отправил письмо с прошением об увольнении. Больше нашим путям пересекаться незачем. Ты забыла свадьбе, резко замечает Элинор. Нет. Не забыл. Люк делает глубокий вдох и оглядывается на меня. С этого момента мы с Баки займёмся своими приготовлениями к свадьбе. Все твои траты я, естественно, возмещу. Что? Что он сказал? Я смотрю на Люка с разинутым ртом. Он и вправду сказал то, что я? Он действительно? Или у меня глюки? Люк Признашу, я стараюсь сохранять спокойствие. Давай уточним. Ты говоришь, что хочешь отменить свадьбу в плазе? Лёк подходит и берёт меня за руки. Бекки, я знаю, как давно ты готовишься к этой свадьбе. Поверь, просить тебя о таком тяжкий груз. Но я не уверен, что смогу через это пройти. Ты хочешь отменить свадьбу, Я сглатываю. А ты знаешь, что придётся выплачивать компенсацию? Мне всё равно. Тебе всё равно? Ему всё равно? Мне плакать или смеяться? Я не это имел в виду, восклицает Люк, заметив выражение моего лица. Мне не всё равно. Конечно, я думаю о нас, но стоять перед всей толпой и притворяться любящим сыном, Он бросает взгляд на Эленор. Это будет фарс. Это всё обесценит, понимаешь? Люк. Конечно, понимаю. Я стараюсь скрыть возбуждение в голосе. Если хочешь всё отменить, то я только рада. Какое счастье! Я спасена. Спасена! Ты серьёзно? Не веря своим ушам, Люк вопросительно смотрит на меня. Конечно, серьёзно. Если хочешь аннулировать свадьбу, я не собираюсь из-за этого ссориться. Даже давай аннулируем прямо сейчас. Ты одна на миллион, Бекки Блум, вот, выдыхает Люк, согласиться без малейших колебаний. Это твоё желание, Люк, торжественно произношу я. И это всё, что имеет для меня значение. Свершилось чудо. Других объяснений нет. Единственный раз в моей жизни Бог услышал меня. Он или Ганеша, один из двух. Вы не можете так поступить. Впервые в голосе Эленор звучит волнение. Вы не можете так просто отказаться от свадьбы, которую я организовала для вас, создала для вас. Я могу Это крайне значительное событие. Приглашены 400 человек. Это важные люди, мои друзья и для благотворительности. Что ж, передай им мои извинения. Элинор делает несколько шагов в сторону Люка, и я понимаю, что её трясёт от ярости. Если ты это сделаешь, Люк. Обещаю. Ты больше не услышишь от меня ни слова. И прекрасно. Идём, Бекки. Он тянет меня за руку, и я спешу за ним, споткнувшись о ковёр. Лицо Эленор снова передёргивает судорога, и я, к крайнему своему изумлению, испытываю к ней нечто вроде сочувствия. Но за порогом её квартиры это чувство как рукой снимает. Довольно мы с моими родителями натерпелись, а Эленор? Она получила то, что заслужила. Изрядно оглушённая, Мы в молчании спускаемся по ступенькам. Лёк подзывает такси, даёт водителю адрес, и мы забираемся внутрь. Только квартала через 3 мы решаемся взглянуть друг на друга. Лёк очень бледен. Его слегка трясёт. Не знаю, что и сказать, выдавливает он. Не могу поверить, что я это сделал. Ты был великолепен, твёрдо говорю я. Она сама до этого довела. Люк серьёзно смотрит на меня. Бекки, мне очень жаль, что так получилось со свадьбой. Я знаю, как ты ждала её. Я всё устрою, обещаю. Просто скажи, как. Я не отвожу от него глаз, а сама лихорадочно соображаю. Ладно. Это нужно проделать очень осторожно. Неверный шаг и всё обрушится мне на голову. Так. Ты всё ещё хочешь пожениться? Я имею в виду, в принципе. Конечно, хочу. Олёка потрясённый вид. Бэки, я люблю тебя ещё больше, чем прежде. Я никогда ещё не любил тебя так сильно, как сейчас, когда ты ни секунды не колеблясь принесла для меня такую немыслимую жертву. Жертву? А, теаплазия. Да. с похватываюсь я да ты попросил многого и к слову о свадьбах я никак не могу заставить себя произнести это будто устанавливаю последнюю карту на вершине целой пирамиды это нужно сделать наверняка как бы ты отнёсся к тому чтобы пожениться вокс шути окс шут Превосходно. Люк закрывает глаза и откидывается на спинку сиденья. Я даже теряю дар речи. Всё встало на свои места. Чудо совершено и совершенно. Мы едем по Пятой авеню. Я выглядываю из окна машины, внезапно увлечённая окружающим миром, и впервые замечаю, что Настало лето, что сегодня прекрасный солнечный день, что в витрине Saks новая коллекция купальников. Такое чувство, будто я очень долго ходила с тяжёлым грузом на спине и совсем позабыла, каково это ходить выпрямившись. Но вот тяжесть сброшена, и я могу расправить плечи, могу вновь Радость в этой жизни. Конец месяцев в царстве ночных кошмаров. Теперь я могу спать спокойно.